Глава третья. Брак – это развод. Мы сидим друг напротив друга. Некогда два самых близких человека. Первая истерика со слезами и швырянием вещей позади. Теперь пришла пора выяснить, как все обернулось так. У меня не укладывается в голове, что он осмелился на измену и обман. Вопрос за вопросом хаотично появляются в голове. Как давно это продолжается? Это просто похоть или между ними все серьезно? Но самый главный вопрос: почему ты мне не сказал? Шепчу я сипло. Муж не смеет поднять на меня глаза. К слову не пришлось. Его голос холодный, отстраненный. Хочется верить, что хотя бы немного стыдливый. Все-таки по выражению его лица я понимаю. Что он не ожидал от меня такой бурной реакции? А какая у меня может быть еще реакция, если мы прожили вместе 15 лет, и за эти годы прошли через все, а теперь он пытается шутки шутить в ответ на вопрос об измене? Я откровенно не узнаю его, не понимаю я, Саш, вздыхаю разочарованно. Зачем вот так, как ножом в спину? Ведь можно было сесть и поговорить. Если полюбил другую, то чего уж тут теперь? Мне бы было больно, но я бы поняла в конце концов. Мне хочется верить, что так бы оно и было, хотя, возможно, это просто одна из стадий принятия неизбежного. Я пытаюсь торговаться с Сашей из прошлого, знаю, что бесполезно, но кажется, что если он даст мне ответы на мои вопросы, мне станет легче. Вот всю жизнь ты так жени. Вздыхает Саша разочарованно. Вся из себя такая понимающая, хорошая. А как какая проблема? Так раз за разом окунаешь меня в дерьмо башкой, выставляешь неудачником. У меня мороз по коже от его слов. Я искренне не понимаю, о чем он говорит. Никогда в своей жизни я не пыталась унизить его достоинства. Напротив, всячески пыталась поддержать, даже когда дела шли не очень. Когда он чуть не потерял бизнес, я ни слова ему не сказала. Из дома в элитном загородном поселке переехала в двушку в Люблино, в пятнадцати минутах ходьбы от метро. Я была рада помочь, хотя ездить на другой конец Москвы в женскую консультацию мне было очень неудобно. И если уж на то пошло, то я никогда прежде даже не думала о том, что та авария, в которой погиб наш малыш. А я едва не осталась инвалидом, случилось по вине Саши. Ведь если вспомнить, то это ему приспичило возвращаться поздно ночью по обледенелой дороге из Подмосковья. Мы вполне могли остаться с ночевкой у друзей и уехать утром. Я всегда винила во всем лишь саму себя, а теперь он говорит мне все эти обидные вещи. Что по твоему я сделала не так, Саш? гордо поднимая голову спрашиваю я. Он вздрагивает от моего внезапного резкого тона. Ты в бизнес мой зачем полезла? Отвечает он с ядовитую усмешкой. И не говори мне, что из лучших побуждений. Ты даже не представляешь, как мне стыдно было каждый раз перед партнерами звонить тебе и просить приехать для подписания документов. Так в этом все дело, восклицаю я с разочарованием и удивлением. А тебе мало? Саша подскакивает со стула и начинает ходить по комнате. А я ведь тебе все дал. Хочешь сидеть дома, пожалуйста. Хочешь заниматься фотографиями своими, ради бога. А ты, наверное, и забыла то время, когда трусов дешевых не могла себе сама купить. Конечно, ты ведь теперь Женя Краснова, известный фотограф в Нью-Йорке выставляешься. Я в абсолютном шоке смотрю на мужа и не могу поверить своим ушам. Казалось, он рад моим успехам, но выходит, что все это время он мне просто завидовал. «Хочешь знать, почему я не пришел и не сказал тебе про любовницу?» Продолжает Саша, срываясь на крик. «Да потому что я прекрасно тебя знаю. Ты сразу бы заговорил о разводе. А дальше что? Развод, суд, раздел имущества. Я просто не хотел позориться еще больше перед сотрудниками и партнерами». деля компанию с бывшей женой. Боже, только и могу произнести я. Мне трудно поверить, что этот человек, который сейчас передо мной, тот самый Саша, что обещал любить и защищать меня, что говорил, будто не выживет, если я его оставлю. Разве это все было ложью? Неужели все эти слова были сказаны только для того, чтобы сохранить свою компанию? Я мотаю головой от чувства безысходности, не хочу принимать эту реальность. Хочу закрыть глаза, а после проснуться во вчерашнем дне и не совершать этой ужасной ошибки, не возвращаться домой раньше времени. Уходи, Саш, произношу я, прикрывая глаза. Чувствую, как внутри набирает силу буря. Если останешься, то ничем хорошим это не закончится. Муж быстро одевается в джинсы и свитер. Я стараюсь не смотреть на него, стараюсь не думать, вспоминаю. медитативные практики, которыми пользовались после того, как потеряла ребенка. Отвлечься слабо получается. Кажется, будто весь мир рушится, как фигура из домино, и у меня нет ни единой возможности повлиять на происходящее. Можно подумать, так все закончится хорошо, с иронией бросает Саша, уходя. Я отвечаю ему тяжелым взглядом. Он скрывается за дверью, и я зачем-то запираю ее на все замки. После сползаю по стене на пол и начинаю выть. Мне больно, обидно и страшно. Неопределенность будущего пугает. Я думала, что у меня есть близкий человек, который поддержит, чтобы не случилось. С ним вместе я планировала состариться, но, очевидно, у него были другие планы.